Глава третья. Знаки, символы и тайны. Разгораются тайные знаки на глухой непробудной стене. Золотые и красные маки надо мной тяготеют во сне. Александр Блок. Разгораются тайные знаки. Они хорошо посидели вчера в английском клубе и пообщались с интересными людьми. Обещанные Добродеевым драки, правда, не случилось, но все-таки скандалец имел место быть. Странный, конечно, не знаешь, смеяться или плакать. Исчезла жена бизнесмена, вот только что была здесь, а через минуту исчезла. Он вернулся с шампанским, она попросила, а ее нет. По сути, избавилась от него, отослала под благовидным предлогом, а сама исчезла. Иван Денисенко сразу поставил диагноз – сбежала. Он человек опытный, был женат не то три, не то четыре раза, да и видеокамеры вокруг, все как на ладони, мышь не проскочит. Куда, с кем, когда, все вычислят, кому надо. Найдут, никуда не денется. Вернется, померится, он ее простит, и снова любовь. Тем более супруг, как его бражник, кажется. Господин бражник мужчина очень средних, скажем так, физических данных, а красивым женщинам дозволено многое. Маргарита. Марго. Монах ностальгически вздохнул, вспомнив, как был однажды влюблен в девушку по имени Марго. Молодой, неопытный романтик-идеалист. Маргарита в переводе с греческого «жемчужина», а не «цветок маргаритка», как он когда-то думал. Из свиты Афродиты. Умна, высокомерна, упряма, знает себе цену и умеет ждать. Или выжидать. «вышла замуж за дипломата и укатила за границу, и ведь некрасивая была, а вот поди ж ты!» «Эх!» «Но женщина не вернулась!» Об этом монаху сообщил Добродеев, забежавший вечером на огонек. То есть он сначала именно так его и понял, хотя говорил журналист о другой женщине, как оказалось. Монах спал на диване, накрывшись пледом, свет в квартире не горел, Балконная дверь была открыта, и холод стоял собачий. Заспанный, босой, созбившийся набок бородой, он открыл дверь, и журналист сходу закричал. «Христофорыч, спишь?» «Так весь день на диване провалялся, а тут такое делается, весь город на ушах!» «Орать-то зачем?» Недовольно пробурчал монах. Аж в ушах звенит. Случилось чего? Случилось! В центральном парке нашли мертвую женщину. Вчерашнюю? Оживился монах. Оперативно. Как ее? Маргарита? Другую. Нашла собака. Рано утром гуляла с хозяином и нашла. Что значит другую? А что вчерашняя? Вернулась к супругу? Не знаю, пока тихо, наверное, вернулась. А это другая. При ней ни сумочки, ни телефона. а пропаже никто не заявлял. Я принес пиво и мясо. Домой не охота, Дай, думаю, заскочу. Будешь? Давай. А я пойду умоюсь. Оживившийся монах побежал в ванную, волоча за собой плед. А Добродеев сбросил дубленку и отправился в кухню, накрывать на стол. «Ну?» — потребовал монах, уставясь на Добродеева. Был он умыт, с причесанной бородой и аккуратно возделанным пучком волос на затылке. — Кого нашли? Где? Давай в деталях. Твое здоровье! Добродеев поднял кружку с пивом. «Ну и денек!» «Кто она? Неизвестно. Нашла ее собака, спаниель по имени Финик. Я говорил с хозяином, пенсионер, живет неподалеку. Иван Никитович зовут. Семь утра было, еще холодно и туман. Песик славный, очень приветливый. Начал лаять. Он подошел и увидел женщину. Говорит, глазам своим не поверил, едва на ногах удержался. «Хочешь фотки?» Добродеев потянулся за папкой. «Мой инсайт подогнал», — похвастался он. «У тебя есть фотки? Так чего ж ты молчишь?» Монах выхватил цветные снимки и стал рассматривать. Добродеев наблюдал и комментировал. «Видишь шарф в золотых цветах?» — закрывает след на шее и лицо. «Она была задушена чем-то вроде шарфа. Молодая, лет тридцати». Золотые сережки, золотая цепочка с подвеской, кольца. Все на ней. Убийца ничего не взял. Она была убита примерно за 12 часов до того, как ее нашли. В 7 вечера накануне. Плюс-минус пару часов. А потом ее привезли в парк. Ночью, скорее всего. То есть тело передвигали. Убийство произошло в другом месте. Если ты спросишь меня, почему именно в той части парка, то я отвечу «потому что». «Там рядом парковка!» – перебил монах. Он остановился, вытащил ее из машины и понес к пруду, но передумал и положил на дорожку в пятнадцати метрах от парковки. Знаю я это место. До болотца там около ста метров. Золото не тронул, а сумочку с документами и телефоном унес. Возможно, утопил в пруду. Что у них уже есть? «Почти ничего». — разочарованно сказал Добродеев. — Собираются показать в новостях, может, ее узнают. Ждут, что родные начнут искать. Заявят об исчезновении. Всего сутки прошли. — А это что? — спросил монах. — На щеке. — Родимое пятно? Есть ракурс? Что это? Тату? Это не родимое пятно и не тату, а какой-то знак. Нанесен красной тушью или фломастером. Ночью был дождь, и он стерся. Трудно разобрать. Вроде цветок, королевская лилия. Это не цветок, — монах достал из ящика буфета лупу. Похоже на... — он запнулся. Это узел троицы. Точно, трикветр. Что? В смысле? Какой троицы? Настоящий троицы? Религиозный? Причем тут троица? Убийца-сектант? Ни при чем. Просто название. Треугольник. Известен несколько тысяч лет. «Найден в кельтских рунах у славян в ближневосточных цивилизациях. Известен чуть ли не с бронзового века. Помню, интересовался эзотерикой по молодости. Набери-ка «Ну да, ну да, ты же у нас волхв», — пробормотал Добродеев, доставая айфон. «Говоришь, узел троицы?» «Нашел!» «Так-так, значение неизвестно, возможно, просто орнамент». Зачистил он. «Ученые спорят о сакральном смысле?» Он оторвался от чтений и фыркнул. «Ха! Кто бы сомневался! Они всегда спорят. Все правы, доказать ничего невозможно. Диссертации, гранты, оплевывание соперников, научные диспуты. Все в кучу. Бесконечность, возрождение, фазы движения Солнца и Луны, три возраста человека, Вселенная. Кто больше?» Викинги считали его знаком Одина, славяне оберегом и защитой семейного очага. Тут еще много всего. Между прочим, похож на листок клевера. Точно! То есть или клеймо, или магия, или оберег. Или даже символ плодородия. Одним словом, защита от темных сил. Тут полно картинок с этим э, треугольником. Все разные, один лучше другого. Некоторое время он молча рассматривал знаки, а потом сказал «красивый, сбалансированный, устойчивый». «Как и число три», — заметил монах. «Христиане стали использовать его как символ Троицы, в нем чувствуется какая-то тайна». «Тайна, ага. А еще сакральность, астральность и потусторонность. Как это ты прошел мимо?» Ты же у нас спец по тарелкам и эзотерике. Мне странен твой скепсис. Ты же волхв. Сейчас его используют все, кому не лень. Полно логотипов, полно вариаций. И что бы это значило, спросил Добродеев, откладывая айфон. Какой смысл? Что угодно. Каждый индивид может подогнать под него свое видение и свой смысл. Бог, дьявол, оберег, возрождение, кара или карма. Никакой конкретики, никакого общего смысла. Ничего. Или все? Монах пожал плечами. Или все. Как он нанес его? Чем? Наверное, фломастером или маркером. Зачем? Какой-то фанатизм чувствуется, маньяк? Зачем? Задумался монах. Трудно сказать. Убитая женщина факт. Узел Троицы. Факт. Остальное домыслы и растекание мысю. «Или мыслью?» Он замолчал и снова принялся рассматривать фотографии. «Что у нее с волосами?» Спросил вдруг. «Заметил!» Он обрезал ей волосы. Неровно, будто спешил. «Не думаю, что спешил. Он хотел ее унизить. Волосы — символ духовности, силы и статуса во многих культурах. А в других, наоборот, символ дьявола, и их сбривали». Жрецы, например, были с бритыми головами. Ведьмам брили головы, чтобы лишить их силы. Ведьмам! Ведьмам! И некоторым другим, перед казнью. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Нифига себе!» — сказал Добродеев. «Это как понять? Знаки, волосы... Между прочим, ведьмы рыжие, а это темноволосая». «И что, это, по-твоему, культ? Сатанисты? У нас в городе? Если это кара за что-то, то кара в понимании убийцы!» – подхватил монах. «Мало ли, что он себе напридумывал. Я, конечно, не Господь Бог, но у меня нехорошее предчувствие, что она не последняя жертва. Возможно, первая, но не последняя. Премьера, так сказать. Такое затевают с дальним прицелом, это неодноразовый спектакль». Он будет совершенствоваться, придумывать новые штрихи, упиваться своей ролью и аплодисментами. Он художник. Ему мало просто убить. У него есть цель, и он пойдет до конца. Хотя...» — монах задумался, почесал бороду и задумчиво посмотрел в потолок. «Хотя...» — повторил Добродеев, рассматривая его во все глаза и ожидая откровения. «Странный тип, странное действо», — туманно ответил монах, — «не пляшет». «Что не пляшет? В каком смысле?» «Мысли вслух, Лео, не суть. Все домыслы, декорации, даже то, что он не тронул золото, как-то слишком тебе не кажется? Просто мордой тычет тебя. Мордой тычет», — с недоумением произнес Добродеев. «В каком смысле? Куда?» «Хотя, с другой стороны, ритуал должен впечатлять», — продолжал монах. «Это тебе не логика. Он должен напугать и запомниться именно алогичностью». «В каком смысле? чёрт узнает, каком. В каждом действии суть подводные течения. Посмотрим. Кто ведет дело?» «Майор Мельник». «Наш майор? Везуха!» — обрадовался монах. Завтра же напросишься на беседу под видом озабоченной общественности, устроишь провокацию и вызнаешь нюансы. Будь кроток и мудр, прикинься шлангом, выдвинь пару идиотских версий, похлопай глазками, но ты сам знаешь. Думаешь, клюнет? Не сомневайся, Лео, они в тупике, к бабке не ходи. Тут дело тонкое, это тебе не пьяная бытовуха. Они ни ухо, ни рыла не отбивают. Он сообщит кое-какие детали и якобы случайно проговорился. Погрозит пальчиком и предупредит, чтобы не лезли и не путались под ногами, а то имейте в виду. Монах ухмыльнулся и потянулся за стаканом. Словом, скучно и предсказуемо девушке. Разыграет привычный спектакль. Мы их единственная надежда, Лео, и он это прекрасно понимает. Но профессиональный и корпоративный гонор зашкаливает. А потому караул не путайтесь под ногами, а то санкции, а сами только и мечтают. Он помолчал, сказал после паузы. Чего-то давненько мы им фитиля не вставляли. Посему считаю заседание детективного клуба умных и толстых любителей пива открытым. Адрем, Лео. С чего начнем? – деловито спросил Добродеев. «Есть у меня некая мыслишка. Проклюнулась, походу, так сказать», — сказал монах. «А если пощупать наших эзотериков? Клуб Руна, помнишь? Где президентом странный малый внучок нашей Соломеи Филипповны. А вдруг бинго? Как его?» — он пошевелил пальцами. «Никитка! Вдруг они знают про узел? Да и сама Соломея, может, подскажет чего». — Надо бы смотаться к ней в ладанку. Дорогу помнишь? — Помню, ты прав. С ней поговорить не мешает, — загорелся Добродеев. — Она же ведьма. С утречка выловлю мельника и сразу рванем. Монах кивнул.